Я приготовился поставить свою любимую стену. Вот только определиться бы, куда ее ставить. Кельмир слева мутузит тролли. Алиса и Чес справа. Я почему-то посередине, а напротив меня загипнотизированные ученики. Пришлось на всякий случай поставить защитную стену перед собой. Что-то мне подсказывало, что первый удар будет нанесен именно по мне. И точно. Едва я успел поставить защиту, как в меня полетело. Да чего только в меня не полетело. Огненные шары, воздушные кулаки, водяные копья. Уж и не знаю, как действует гипноз, но здравого смысла эти ребята не потеряли. Они действовали достаточно слажно, почти как на соревнованиях. И это очень плохо. «Зак, перебирайся сюда!» – крикнула мне Алиса из-за каменной насыпи. «Легко сказать. Да если я из-за стены выйду, меня на кусочки разорвут. Хотя, с другой стороны, стена все равно сейчас не выдержит». Я дождался короткого перерыва в атаках, и что из сил побежал к Алисе. Как оказалось, сделал я это очень вовремя. Во время короткой паузы противники накопили силы и ударили по тому месту, где еще несколько секунд назад был я. Главной ударной силой был огромный фейербол. Я подозреваю, тут не обошлось без нашего огненного мальчика. Фаербол снес мою защитную стену. Она лопнула с характерным звуком разбившегося стекла. И сразу после этого в ход пошло все, что только можно. Боюсь, если бы я остался с энергетической стеной, от меня и мокрого места не осталось бы. Я прыгнул за каменную насыпь, стараясь не думать о том, что раньше эта насыпь была живыми существами. Зато в голову полезли другие мысли. Вернее, не мысли, а чувства. Страх. Мы привыкли, что на крайний случай всегда есть следящая страна, ремесленники, которые всегда спасут от летального исхода. Но сейчас-то их рядом нет». Я автоматически выпустил за спину множество змеек, просто на всякий случай. «Ставим щиты», — скомандовала Алиса, и они с Чезом прикрыли нас двойным щитом. Я же пока не успел восстановиться и новую стену поставить, его не смог. «Нам главное продержаться некоторое время», — тихо сказал Шинц. Только тут я обратил внимание на ремесленника, лежащего на мостовой. Он был придавлен огромным булыжником, который раньше должно быть был туловищем какого-то, возможно, даже нашего тролля. «Как вы?» — севшим голосом спросил я. «Жить буду», — скривился ремесленник. «Правда, без надлежащей помощи очень недолго». «Ничего, вы еще нас переживете», — подбодрил Шинс и Чес. «Надолго ли?» — усмехнулась Алиса. «Что нам теперь делать? Мы не сможем продержаться против такой толпы. Я вообще не понимаю, как нас еще не смели». Я выглянул из-за насыпи. «Дзынь?» — это лопнуло один из щитов. «Или оба?» «Сейчас», — шептал Шинс. «Над нами появился поединочный купол». «Вот так-то лучше», — произнес ремесленник. «И этот щит им так просто не пробить». В уголке рта ремесленника появилась тоненькая стройка крови. «Кажется, плохи дела. Шинс перенапрягся. Или просто травма слишком сильна». «Надо что-то делать», — твердо сказала Алиса. «Мы не можем просто так здесь сидеть». «Еще как можем», — не согласился Чес. «Как ты собираешься выйти из поединочного купола?» «Действительно, поединочный купол – это вам не жалкий щиток. Это сложное плетение, доступное лишь ремесленникам». Я еще раз выглянул из-за и на этот раз более уверенно. Меня сильно волновал один вопрос. «Что случилось с Кельмииром? На площади вампира не было, во всяком случае его не видно. Кроме восьмерки учеников в желтых ливреях и пятерки побитых троллей, больше никто на ногах не стоял. По площади были раскиданы каменные останки троллей. Среди них можно было углядеть два разноцветных пятна – желтый и синий, ученик и старший ученик. Кейтон. неужели они мертвы или сильно оглушены? Восемь учеников стояли полукругом перед нашим поединочным куполом и монотонно долбили по нему всеми доступными заклинаниями. «Как же хорошо, что Кейтен без сознания. Я очень надеюсь, что он жив. Ученики не могут уничтожить купол, а вот бывший ремесленник Кейтен наверняка смог бы». «Как там?» – тихо спросил Шинц. «Пока что ничего не грозит», – ответил я. «Если купол продержится...» «Купол продержится», – твердо сказал Шинц. «Знаете, ребята, мы втроем пододвинулись поближе к нему». «Вы мои лучшие ученики. Думаю, из вас получится настоящие ремесленники». Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Даже из тебя, Зак?» «Ну вот. И в такой момент он умудряется третировать меня». «Не надо так говорить», — всхлепнула Алиса. Шинс медленно закрыл глаза. «Сначала я испугался, что он умер. Но он дышал. А значит, просто потерял сознание». Неожиданно вспышки заклинания разбивающихся о купол прекратились. Чего это они удивился чест и выглянул из-за насыпи. «Ура! Кавалерия прибыла!»